Москва. Наши дни. На работе готовность была номер один. Вадим понял это сразу, как только переступил порог офиса. Все были тут. Варвара Епифанова кивнула ему и, опустив глаза, раскрыла блокнот. «Так, все в сборе?» Шеф обвел собравшихся взглядом. «Вадим». Тебе от лица всего коллектива искреннее сочувствие в связи со смертью родителей. Он кивнул, в горле стоял комок. Варвара, сидевшая рядом, сжала его руку, но он сердито мотнул головой. Всякая жалость и сочувствие были для него оскорбительны. Спасибо. Если что, обращайся, сказал шеф. Не стесняйся. Ну а теперь я перехожу к делу. Мы собрались тут в связи с чрезвычайной ситуацией. Дело в том, что по Москве прокатилась череда смертей сотрудников бывшего элитного подразделения КГБ, структурная единица аналитического отдела. Что стоит за всем этим, я не знаю. К нам поступил заказ отработать это дело и посмотреть, куда ведут нити. Дело, скажу сразу, сложное и муторное, потому что многих исходных данных мы не знаем. Приходится фактически плавать в темноте, что не совсем приятно, как вы сами понимаете. Но делать нечего, работа есть работа. Кстати, все они сейчас на пенсии. По сведениям, которые имеются у меня, в живых пока трое. Один из них скрывается. Эти люди не должны знать, что находятся в разработке, иначе можно спугнуть того, кто за ними охотится. Вот такая стоит перед нами задача. Надеюсь, она ясна? Яснее некуда, пробормотал Вадим, рисуя на листе женскую фигуру. Он поднял глаза и увидел, что все на него смотрят. Я хочу сказать, что задание понятно. Мы слышали, мягко сказал шеф. «Не глухие. Теперь можно приступать?» Я, кажется, выразился исчерпывающе. «Детали мы потом уточним», — вставила Епифанова. «Вольно. Можете разойтись». На кухне, где они обычно собирались в перерывах и пили чай или кофе, а иногда и более горячительные напитки, Епифанова сказала, наливая себе кофе из кофемашины. «Вадим». Если хочешь, можем сходить в кино, или в боулинг, или куда-нибудь еще. «Это из разряда, чтобы мне не оставаться одному», — мрачно ответил он. Варвара смутилась. «Но и вправду лучше быть в такие минуты на людях», — тихо сказала она. «Я все понимаю, Варвара, солнце мое. Я вообще-то держусь. Не пью, не слетаю с катушек, просто...» Варечка, все это так больно и тошно, что жить не хочется. Он смотрел на Варвару. От его пристального взгляда она вспыхнула и залилась нежным румянцем. Ей-богу, Варя, как девочка, подумал он. Мысли его вернулись к тому моменту, как они впервые познакомились. Он тогда вел слежку и увлекся, хотя его предупреждали быть осторожным. Из преследующего он превратился в жертву. Их было двое, мужчина и женщина. Они успели его ранить, и был момент, когда он подумал, все, конец. И такой бездарный, зачем он только превысил свои полномочия. Он свернул в переулок, там силы оставили его, и Вадим сполз по стенке. Его заметила девушка и подошла к нему. Варвара удивила его выражением лица, строгим и одновременно чистым. Ну, вроде старинных мадон, Но проводить дальше свои искусствоведческие студии было некогда. Та парочка могла в любой момент обнаружить его и устроить последний день Помпеи. Они скрылись в кафе. Варвара его тогда здорово выручила, можно сказать, спасла от смерти. Он оставил ей свой телефон, а когда она позвонила, пригласил в офис, где ей предложили работу. Она не стала отказываться и пополнила ряды их небольшого, но дружного коллектива. Варвара была замечательной, вот только никаких чувств она в нем не вызывала. Бывает и так. Он ощущал, что Варя во время их встреч и общения словно чего-то ожидает от него – Это немного напрягало, и он старался разбавлять разговор шутками и иронией, боясь, что она может неверно истолковать те знаки внимания, которые он ей оказывал и которые не выходили за рамки дружеских отношений. Он считал, что фантазия женщин не знает границ, и если мужчина им нравится, то любой жест с его стороны они готовы воспринимать как еще одно подтверждение влюбленности. Когда у Варе, Появился сердечный друг, бывший одноклассник, проживающий в данный момент в Америке. Вадим невольно обрадовался. Но он и правда желал Варе счастья. И вот сейчас он смотрел на Варю и предавался воспоминаниям. Как Гоша. Расстались. В глазах Вари мелькнули слезы. Помиритесь. Еще сто раз поссоритесь и помиритесь. Поверь моему опыту. «Главное не раскисать и верить, что все наладится, а хандрить последнее дело!» «Нет, это серьезно!» Он хотел крикнуть, что серьезно только смерть, потому что она все обнуляет и отменяет, но сдержался, и вместо этого неожиданно предложил. «Поехали ко мне, посидим!» Варя с готовностью откликнулась. «Давай!» В квартире он быстро сервировал немудренный ужин. Пара салатов, которые хранились в холодильнике, нарезка сыра, копченая колбаса. Надо всем возвышалась бутылка красного испанского сухого. Мужчина подумал, что можно было бы заказать что-то на дом, но Варя заверила его, что не голодна и вполне обойдется этой трапезой. Они ели притихшие и почему-то больше молчали, изредка обмениваясь репликами. Он включил тихую музыку, и подумал, что все идет по классическому сценарию соблазнения, но где-то в глубине души он этого не хотел. Тогда зачем пригласил? Возражал кто-то внутри него. Просто хотелось провести вечер в обществе коллеги и милого симпатичного человека. Милых и симпатичных не спаивают вином и не включают тихую музыку с далеко идущим прицелом. И правда, я веду себя как подонок. Зачем? потому что мне хреново, и я собираюсь в качестве средства утешения использовать Варвару. Варя смотрела на него так, словно желала прочитать в его глазах ответы на свои вопросы. Она встала и вышла в коридор, потом вернулась. Мужчина перехватил ее руку, она села рядом с ним. Теперь расстояние между ними стремилось к нулю. Он провел пальцем по ее щеке, она была мягкой, и горячей. Хотелось поцеловать в лоб и попросить рассказать что-нибудь хорошее, но Варя молчала, молчал и он. И здесь раздался телефонный звонок. Он торопливо вытащил из кармана мобильный. Номер был знакомым, но кто вспомнить не мог. Вадим нажал на кнопку. Привет, это я, Арина. А, привет-привет. Как дела, малыш? И почему от этого хриплого малыш так ноет в сердце? Почему? «Вот сижу, ужиную. «Вадим!» — обмолвилась Варвара. На том конце раздалось молчание. «Ну, желаю приятного ужина и хороших впечатлений!» — отчеканила Арина. И она дала отбой. А он вдруг почувствовал себя глубоко несчастным. Варя смотрела на него во все глаза. «Ну, я пошла!» — выдохнула она. Он не стал ее удерживать. Не прошло и пяти минут после ухода Варвары, как он ощутил беспокойство. Сидеть дома было просто невыносимо, и скоро он уже торопливо собирался. Арина открыла дверь и бросила ему будничное. «Проходи. Есть будешь?» Здесь он вспомнил, что даже толком не поужинал. «Еда тяжелая и калорийная, предупреждаю сразу. Сегодня у меня наваристый борщ» и куриные котлеты с пюре. «Калорийная!» — обрадовался он. «Это же здорово!» Муся потерлась о ноги. «Скоро я тебя заберу, красавица!» — пообещал он. «Потерпи еще немножко. Она может оставаться здесь столько, сколько надо, даже не думая об этом». «Хорошо. А, так где же борщ и котлеты?» После еды они перебрались в комнаты. Так и сидели у стены. Возникла пауза. Захотелось курить. Сигареты есть? В этом доме есть все, даже кальян. Балуешься? Под настроение. Как-нибудь надо попробовать. Ловлю на слове. Дымок сигареты вился в воздухе. Как же классно Арина курила, пуская колечки дыма в воздух. Слушай. Расскажи мне о Булгакове. Что именно? Каким ты его себе представляешь? Я читал мастер Маргариту». Помню, люблю, но смутное чувство, что многое упустил. Это правда. Булгаков не так прост, как это лежит на поверхности. Кот-бегемот, дьявол и его свита. Москвичи, которых испортил квартирный вопрос, все гораздо глубже. И многое связано с личностью самого Михаила Афанасьевича. Человек, который прожил удивительную жизнь, полную тайн, боли, цинизма и предательства, он бился в тисках и в конце концов недруги и болезни одолели. Но это победа мне моя. Смерть, где жало твое, ад, где твоя победа? Он ускользнул ото всех в подлинное бессмертие, о котором многие могут только мечтать. Корни всегда идут из детства. Смерть отца, когда он был гимназистом, и дальнейшая жизнь без него. Мать была женщиной своеобразной. С одной стороны, она старалась держать детей под контролем, с другой – шагать в ногу со временем. Насколько ей это удалось, сказать трудно. Если бы был жив Афанасий Иванович... Все было бы по-другому, и Булгаков был бы другим, не таким, каким мы его знаем. Но все в этом мире предопределено некими обстоятельствами. Теперь Арина говорила совершенно серьезно, даже с какой-то мрачной торжественностью. Мать вскоре после смерти отца сошлась с доктором Воскресенским, практически соседом, жившим тоже на Андреевском спуске. К тому же, значительно моложе матери. И этого бедный Михаил Афанасьевич не мог ей простить. Предательство матери определило его отношение к женщинам. Он с самых нежных юношеских лет стал относиться к ним как к существам, способным на предательство и ложь. Булгаков видел в женщине всего лишь игрушку, развлечение, не рассматривая ее всерьез. Он выбирал, пленяясь внешностью, и это сыграло самую зловещую роль в его жизни. Он не искал в женщине родственную душу, и это стало причиной его внутреннего одиночества и разочарования. Арина говорила о Булгакове так, как будто знала его лично. Уже полутьма вползала в комнату, ветер с улицы надувал занавески, они взмывали, как паруса, и сразу же опадали от потоков воздуха. «Рано!» которую нанесла ему мать, кровоточила все время. Ты же помнишь, кого он назвал королевой? Только двух женщин в своих произведениях. Мать в Белой Гвардии, как он говорил о ней. Мама, светлая королева, мама. И, конечно, Маргарита. Королева Маргарита. Ты помнишь? что умирает мать, и порядок в мире начинает рушиться. Кровавые перевороты накатывают на город именно после ухода светлой королевы. Вся хто мира вырвалась наружу и нет никакой силы, которая может справиться с этим. Вот смотри, что я написала в рукописи. Одним движением Арина взяла с полки листы бумаги и, найдя нужную страницу, стала читать. Мать Булгакова отпевали в феврале. Но в романе мать умирает в мае. День рождения самого писателя тоже в мае. Значит, смерть Светлой Королевы стала началом рождения Булгакова как писателя. Но рождение – метафоричного. Смертью смерть поправ после смерти матери Булгаков действительно словно рождается заново. Меняется даже стиль письма. Он, познав всю горечь мира, воскресает как гений, который запечатлел нашу эпоху и предвидел будущее. Ведь не случайно же май. У Булгакова ничего случайного нет. И начинаются разворачиваться все эти бури и страсти, все эти вихри после смерти светлой королевы. Материнское наследство, милое и земное, подробно описывается Булгаковым. Слушай, там идет перечисление. Мебель старого красного бархата, кровати, потертые ковры, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущие таинственным старинным шоколадом. Так и написано. Шкапы. Прелестно, правда? Золоченые чашки, серебро, портреты и портьеры. К чему такие подробности, детали? Арина посмотрела на него. Этим самым мама как бы олицетворяет земной, милый и уютный мир. Но, как говорил Христос, «Ногими придете в этот мир, ногими и уйдете». Подлинное преображение начинается с расставания с милым и земным. Восхождение происходит поэтапно. Но первый этап – Отмирание старого начался еще раньше, с момента революции. Смерть матери довершает расставание с земными приметами. Русский раскол Булгаков запечатлел очень хорошо, но самое главное, теперь она приблизила свое лицо к его. Он гениально предвидел будущее. Наступило молчание, а вот теперь... «Мы вернемся к Елене Сергеевне». И глаза Арины блеснули озорным блеском. Мы привыкли к ней, как к даме, чья биография известна и почти безупречно лакирована. Родилась в Риге, в благополучной семье. Первый муж – военный офицер. Второй уже рангом выше. Начальник штаба, крупный советский военачальник Евгений Шиловский. По меркам того времени... Она обеспеченная дама, у которой налаженный быт, хорошее финансовое положение, статус, и вдруг она сходится с Булгаковым. Что двигало ею? Скука? Пресыщение? Почему она обратила внимание на человека, далекого от образа жизни и профессии первых двух мужей? По распространенной версии, любовь. Но способны ли такие дамы, как Шиловская, на любовь? Они, у которых все рассчитано и выверено. Да, ее охватила тоска, потому что она, кажется, на первый взгляд всего достигла. Ей нечего больше желать. По меркам того времени жизнь состоялась. Но вот в душе тоска и печаль. Сохранилось ее письмо к сестре, которое широко цитируется, где она жалуется на свою жизнь и говорит, что ей надо еще чего-то помимо обычных житейских радостей и признается, что тихая семейная жизнь не для нее. Ей хочется встреч, людей, словом, другой обстановки. Дома ее ничто не интересует. Что делать и куда бежать, по ее словам, она не знает, но очень этого хочет. И слегка завидует сестре, потому что у нее есть театр». Арина повернулась к нему. «Какие тут напрашиваются выводы?» Вадим пожал плечами «Кто из нас филолог?» «Кто? Кто? Конь в пальто!» Арина замолчала, а потом продолжила. На что могли поймать скучающую богатую даму? Что и кто мог ей предложить нечто более захватывающее, чем в житие простой домохозяйки? Тем более сестра Елены Сергеевны уже была связана с театром. Вспомни, салон «Лили Брик», которая собирала вокруг себя блестящих людей. Елене Сергеевне могли предложить сотрудничество с органами. Вот где простор для скучающей женщины, вот где возможность жизни и встреч. Опять-таки, ничего экстраординарного в этом нет. Просто веяние эпохи. Власть прощупывала интеллигенцию, искала формы сотрудничества. Богатая, красивая дама, к тому же образованная, умеющая вести беседу, могла сыграть здесь важную роль. Выбор пал на Булгакова. Он был нужен подотчетным и подконтрольным. Кто, кроме жены, мог лучше справиться с этой задачей? Никто. Елене Сергеевне выпала роль сыграть стража, и с этой ролью она справилась. А Булгаков... В глазах Ирины блеснула печаль. «С ним все сложнее, но давай об этом позже». Она замолчала, а потом продолжила. Булгаков входил в силу. Любовь Белозерская-Белосельская свое уже сыграла. Ему была нужна другая жена, другая женщина, другой страж. И на авансцене появляется Елена Сергеевна. «Почему был тот перерыв?» полтора года. Зачем? Они расстались и не виделись друг с другом. Потому что, обратив внимание, была написана уже первая версия романа. Но никто не знал, во что выльется этот роман и будет ли Михаил Афанасьевич продолжать его. Вот еще один важный факт, и это из тех фактов, которые Елена Сергеевна старалась не афишировать, так как он, возможно, бросает на нее тень где же все-таки она познакомилась с Булгаковым. Когда описывается в литературе этот факт, то стоит ремарка у общих знакомых. Скорее всего, это были Убаревичи. Но Убаревич впоследствии расстрелянный командир из тех, кто был связан с Тухачевским. Связь с ним наша героиня не считает нужным афишировать. Хотя есть зафиксированный факт, что дочь Владимира Убаревича говорила, что Елена Сергеевна познакомилась с Михаилом Афанасьевичем у ее мамы. И это похоже на правду. В 20-е-30-е годы Баревича держали литературно-музыкальный салон, так что все сходится. Но Елена Сергеевна напускает туман. Флер, не раскрывая нигде они познакомились ни точную дату, последнее сделано с той же целью скрыть подлинные обстоятельства первой встречи. Притом, если бы все было так невинно, к чему эти тайны? Ответ, думаю, очевиден: не хочет раскрывать факт близкого знакомства с Убаревичами. Далее обстоятельства идут по нарастающей. Булгаков и Шиловская встречаются. Между ними тайный роман, но рано или поздно все тайное становится явным. Между тем Булгаков в отчаянии. Его пьесы не ставят, он без работы, в подвешенном состоянии. Он пишет в отчаянии письмо Сталину, Елене Сергеевне известно о нем. И через 10 дней Михаилу Афанасьевичу звонит сам Иосиф Виссарионович. Думается, что было оперативно доложено об этом письме наверх. Поэтому и такая реакция. Но и вторая встреча Булгакова и Елены Сергеевны мифологична. Если рассматривать роман «Мастер и Маргарита», то их встреча случилась внезапно на улице. Об этом тоже упоминает Елена Сергеевна. Но есть свидетельство самого Булгакова. Арина уткнулась в свои записи. 6 сентября 1932 года он писал Е. А. Шиловскому, что виделся с Еленой Сергеевной, По ее вызову и они объяснились, убедились в том, что по-прежнему любят друг друга, как и раньше. Значит, все-таки Елена Сергеевна сама проявила инициативу и встретилась с Булгаковым по велению сердца или по чьему-то заданию? Я считаю, правильный ответ второй